Глава четвёртая. Кот Шотти — род крупных животных из семейства кошачьих. Живёт исключительно в горах и пещерах. Имеет чёрный окрас с белым узорчатым рисунком на спине. Коты Шотти славятся тем, что если схватили жертву, то их челюсти невозможно разжать. Редкие животные трёх империй. Эридан. Я медленно открыл глаза. Все расплывалось отказываясь собираться в единую картинку. Но когда наконец-то удалось сфокусироваться, то первым, что я увидел, были черные облака, плывущие по серому небу. но ну, наконец-то! Я уж было подумал, ты до ночи кровавой луны дрыхнуть собрался. Ночь кровавой луны — единственная ночь в году, когда все скрытые чары становятся видимыми, когда исчезают иллюзии и стираются границы между скрытым миром и реальным. Я раздосадованно прикрыл глаза. На возвышающемся надо мной черном камне, беззаботно болтая ногой, сидел Райнхард. В последнее время он стал появляться рядом куда реже обычного, и это не только безумно утомляло, но и настораживало. Собравшись силами, я слегка поднялся на локтях и огляделся. Мы были на берегу моря. Серые волны бесшумно лезали берег из черного вулканического песка. Я словно очутился в вакууме. Тут не было ни шума прибоя, ни шелеста ветра, ни пения птиц, ничего. «Кажется, я оглох», — озвучил я свои мысли относительно исчезновения звуков, за что был вознагражден скептическим взглядом Райнхарда, в котором явно читалось «ты идиот?» И как-то мигом вспомнилось, что его тираду о сне до ночи кровавой луны я все-таки слышал, а значит, вариант с потерей слуха отпадает. «Где мы?» — решил наконец-то уточнить я. «В твоей голове», — ответил бог с таким видом, словно это само собой разумелось. «В моей голове», — переспросил я, пытаясь понять, шутка это или нет. «Знаешь, здесь как-то...» — он брезгливо поморщился, оглядываясь вокруг. «Безвкусно, что ли? Слишком мрачно, ты не находишь?» Я ожидал нечто иное от подающего надежды архитектора. «Вы все принцы такие скучные или только бастарты?» Я устало закатил глаза. Пора бы уже привыкнуть к едким замечаниям, но порой они бесили только от того, что попадали в точку. Тут и правда было мрачно. Берег из чёрного вулканического песка, окружённый чёрными скалами, которые словно были собраны из ровных базальтовых колонн. Чёрные облака на сером небе и серые волны, шума которых не было слышно. Самое место для моей проклятой души. В одном чёрном, чёрном городе был... «Чёрный-чёрный берег, окружённый чёрными-чёрными скалами, в которых жил чёрный-чёрный принц с чёрным-чёрным сердцем». Если бы ты был сказкой, то она была бы самой скучной из всех когда-либо написанных сказок. Хотелось бы, что возразить до да подходящих слов не находилось. Сказанные Райнхардом слова были правдой, и от того то они и причиняли боль. Что может ранить сильнее, чем правда о самом себе? «Но если это мое подсознание, то почему мы здесь, я умер?» «Нет», — фыркнул мой собеседник. «Ты самый удачливый сукин сын из всех, кого я когда-либо видел. 13 лет пытаюсь тебя угробить, и все никак. Ты живучий, чем златошкурая гидра». Златошкурая гидра — мифическое животное, от которого якобы появились на свет все чудовища. По легендам, обитает в глубинах поглощающих песков, находящихся на территории запретного парка Империи Южной Короны. Согласно преданиям, животное бессмертно может существовать в самых неподходящих для жизни условиях. Ни одно оружие смертных не может убить златошкурую гидру, на которую охотилось ни одно поколение храбрых воинов. И тут я вспомнил жгучее чувство, возникшее из-за перерезанных магических артерий, оскал огромного зверя и ослепляющую боль. Ты пытался скормить меня, Начал возмущаться яну запнулся, пытаясь вспомнить, что за существо на меня напало. «Клевета!» — нарочито оскорбленно отмахнулся Райнхард, воспользовавшись заминкой. «Разве я мог?» — он хмыкнул. «Это была обычная прогулка. Я думал, ты подышишь свежим воздухом, развеешься. Кто же знал, что такой заносчивый тип, как ты, не подружится с местной фауной? Тебя даже на секунду нельзя одного оставить. Что вы не поделили с Белингом?» «Корона Черной Империи?» Райнхард снова залился задорным смехом. Его явно веселило сложившаяся ситуация, и он не видел смысла этого скрывать. Я до скрипа стиснул кулаки. Нельзя было показывать, что я зол, ведь это именно то, чего он добивался. «Что произошло и почему мы в моей голове?» — спросил я, с трудом проглотив рвущиеся с языка оскорбления. «А если точнее, то почему ты здесь?» «Что значит «зачем?»» Рейнхард удивлённо на меня посмотрел. «Сейчас же начнётся самое интересное!» Я хотел было спросить, о чём он толкует, как вдруг почувствовал покалывание в кончиках пальцев, которое быстро распространялось по всему телу. недоуменно посмотрел на свои ладони, на которых плясали золотые всполохи. Кто-то лечил мои магические артерии. Я удивлённо уставился на Рейнхарда, губы которого расплылись в предвкушающей улыбке. Тревога заёрзала внутри меня, предчувствуя неприятности. Только я собрался спросить, что он задумал, как вдруг на сознание обрушилась яркая вспышка боли, заставляя меня согнуться пополам и закричать. эйлин Оглушённая бешеным стуком собственного сердца, я быстро провела диагностику. Никаких отклонений, но поток его магии пульсировал внутри, словно с чем-то боролся. Но с чем? Тьма побери. Я приложила руки к грудной клетке мужчины, направляя магию к самому сердцу. Она обволокла его, защищая, но буквально через мгновение что-то незримое отторгло ее. Это что-то было посторонним и явно не имело ничего общего с нападением билинга, а значит, пробивать это что-то следовало изнутри. Я кинулась к своему чемоданчику в поисках нужных приспособлений, выложила на стол нож, бинты — Красный карандаш с мягким грифелем предназначен для рисования на коже и длинную иглу, выкованную в драконьем пламени. Использовать такую можно только один раз. Она применяется для переливания крови и исчезает при помощи уничтожающего слова, которое развеивает ее. Собственно, активируется также с помощью слова. Карандашом начертило на груди мага ровный круг, что было довольно трудно сделать, так как он хрипел и дергался, будто в лихорадке. Вслед за кругом изобразила пентаграмму и все необходимые защитные символы. Их было семь. Я все пересчитала, перепроверила положение линий и знаков, сама себе кивнула и выдохнула, мысленно готовясь к самому сложному. Закатала рукав на своей правой руке, взяла со стола нож, обработала его в специальном растворе, защищающем рану от необратимых воздействий. То есть рана затянется сама, если мне будет угрожать смерть или магическое выгорание. Это было скорее просто на всякий случай, потому что выгорание мне и так не грозило. Уже очень давно отец поставил на меня магический ограничитель, который автоматически блокировал силу, когда ее оставалось слишком мало, и не позволял использовать все до капли. Я быстро провела по руке, разрезая магическую татуировку пополам и стараясь не закричать от боли. «Колфента!» — озвучила я слово-активатор иглы, и она тут же вспыхнула синим, после чего вытянулась, увеличиваясь в размерах, и разделилась на два острых конца, соединенных между собой трубкой. Немедля ни секунды я одним точным движением воткнула иглу в грудь мага прямо в центр начерченной пентаграммы. Он издал хрипящий звук. Второй кончик иглы вошел в разрез на моей руке, там, где сверкала магическая татуировка. Сидящая рядом Лоренция выглядела так, словно с минуты на минуту грохнется в обморок. Я уверенно произнесла на старом певучем наречии, которые называют мёртвым языком магов. «Моя кровь к твоей крови взывает, моя сила твою силу питает. Бери то, что даю добровольно, бери силу мою вместе с кровью. Пусть щитом и мечом твоим станут, от бед зримых и незримых спасают. А если что-то захочет тебя погубить, силы моей ему не сломить. Да будет так, и так будет». Пентаграмма и мой магический рисунок вспыхнули белым. Они светили так ярко, что, казалось, можно ослепнуть. Мужчина шумно задышал, словно от бега, но в себя не приходил. «Даже не смей сдаваться», — прошептала я, словно он нуждался в этих словах. Словно эти слова могли что-то исправить. Моя магия перетекла в него, но это не помогало. Я с отчаянием наблюдала, как начинает затягиваться рана на моей руке. Это значило, что я отдала слишком много силы и нахожусь почти на грани выгорания. «Давай же!» с надеждой прошептала я. Моя рана закрылась, отрезая подачу магии. Маг больше не шевелился и не приходил в себя. Это должно было сработать. Это не могло не сработать. Но почему? Я судорожно ощупывала ладонями его бледное лицо. Я больше не могла проверить его состояние, так как весь резерв отдала, а те крохи, которые остались, были запечатаны блокираторами. Лицо мужчины осунулось, заострив черты, тёмные волосы были взъерошены, серо-зелёные глаза, которые я так надеялась ещё когда-нибудь увидеть, сейчас были прикрыты. Чёрные ресницы и брови контрастировали с тоном лица, делая его ещё бледнее. Дыхание его стало таким слабым, что, казалось, с минуты на минуту и вовсе исчезнет. Я смотрела на него и чувствовала, как часть души вытаскивают раскалёнными щипцами прямо из грудной клетки. «Что же делать? Что делать? Что?» Я подскочила на ноги и набросилась на чемоданчик, не вытаскивая, скорее вытряхивая все содержимое. «Что вы ищете?» — растерянно спросила Лоренция, явно не поспевающая за переменами в моем поведении. «Пыльцу лунной феи». «Что?» — в один голос спросили лесничий и его сыновья, толкавшиеся в дверном проеме, присутствие которых я не заметила. Я ничего не ответила, продолжая свои поиски. Повисла неудобная тишина, такая, которую хочется скомкать, и затолкать куда-нибудь подальше. Жители домика смотрели на меня, не скрывая ужаса, словно я прямо у них на глазах забралась на потолок и висела там вниз головой, как летучая мышь. Готовы поспорить, они думают, что я тронулась умом. Но, — неуверенно протянула Лоренция, — это же сказки! Она старалась говорить очень осторожно и мягко. Так говорят с обезумевшими людьми, которые пытаются навредить себе или окружающим. «Ага», — ответила я продолжая рыться в чемодане, пока не вытащила из потайного отверстия то, что искала. Бархатный мешочек и маленький прозрачный пузырёк с жидкостью, которая переливалась из золотого в красный, потом фиолетовый, синий, а затем снова в золотой. Ресник и компания ахнули. Не уверена, что они поверили в то, что в моих руках заявленный ингредиент, но вид переливающейся жидкости их явно впечатлил. Я присела рядом с мужчиной, Сохраняя последние остатки спокойствия, откупорила пузырёк с жидкостью и, благодаря всё ещё торчащей из его груди призрачной игле для переливания, сделала инъекцию прямо в сердце, вылив половину содержимого пузырька. Оставшуюся половину я осторожно вылила магу в рот. После этого развязала позолоченные тесёмки на мешочке и высыпала его содержимое себе на ладонь. Невесомая тёмно-фиолетовая пыльца переливалась синим и блестела миллионами всполохов. Где-то за моей спиной снова восторженно ахнули. И я бы тоже присоединилась к всеобщему восторгу, если бы только беспокойство не стискивало горло. Пыльца выглядела, как звёздное небо. Прими этот дар, ибо даю я его от чистого сердца. Я сдула её в бледное лицо мужчины и затаила дыхание, а вместе со мной и все, кто находился в комнате. Казалось, весь лес, а заодно и весь мир остановился и наблюдал за развитием событий. Это называлось «дар последней надежды». В старых детских сказках упоминалось о даре фей, которым они награждали лишь в исключительных случаях. Например, отважных воинов, пострадавших в борьбе за справедливость или героев, спасших волшебных животных или кого-то из волшебного народа. Я же стала обладателем этой редкой вещицы меньше года назад. Мы собирали лечебные травы в лесу рядом с академией, когда я нашла маленькую белую... Голубку со сломанным крылом. Она трепыхалась, безнадёжно запутавшись в охотничьей леске, и чуть не задушила саму себя. Тогда я забрала птицу и выходила, кормила её с ложечки и потихоньку подпитывала макией. Крыло срослось очень быстро. Я сильно привязалась к ней и безумно расстроилась, когда однажды, вернувшись в комнату, обнаружила, что голубка исчезла. Этой же ночью меня в очередной раз мучил кошмар о том, как над головой смыкается толща воды. Пробудившись, я увидела красивую женщину, сидящую на краю кровати. Она была одета в ослепительно-белый плащ, покрытый серебряной вышивкой, кожа её напоминала лунный свет, а длинные волосы украшали редкие лесные цветы. «Меня зовут Далия, и я младшая сестра королевы-феи из Долины Северных Цветов», — представилась девушка, тепло улыбаясь мне. Вероятно, я должна была как-то выразить своё почтение по отношению к ней, Но всё, что я могла в тот момент, это ошарашенно смотреть на неожиданную гостью. Красота её была столь ослепительна, что на её фоне всё выглядело каким-то блеклым, в том числе и я. «У тебя доброе сердце, Эйлиен. Ты не прошла мимо чужого горя и спасла маленькое существо, нуждавшееся в помощи. Той голубкой, которую ты нашла в поле и выходила, была я. Я изумлённо раскрыла рот, не в силах поверить в услышанное, а далее, тем временем Продолжила. «Наши поступки — это семена. Сажая добро, мы получаем только самое светлое и хорошее от мира, приумножая всё то, что имеем. Ты вылечила и выходила маленькую птичку, зная, что ничего не получишь взамен. Бескорыстные поступки, Эйлин, имеют самую большую ценность. Поэтому прими мою искреннюю благодарность и запомни всё, что я сейчас тебе скажу». Я напряглась, боясь даже шелохнуться. Ты, как целитель, будешь спасать много жизней, но однажды настанет момент, когда сила твоя будет бессильна. И иссякнет она именно в тот момент, когда помощь понадобится очень дорогому для тебя созданию. Нехорошее предчувствие закопошилось внутри, словно стая голодных мышей в поисках еды. Прими от меня в знак благодарности за спасение дар последней надежды. Это пыльца лунной феи и вода из источника света. Этот дар можно использовать только раз. Он поможет тебе тогда, когда других шансов на спасение не останется. Я дарю тебе жизнь взамен своей спасённой жизни». Меня буквально затопила благодарность. Рвущихся наружу слов оказалось так много, что они просто-напросто застряли в горле. Однако принцесса остановила меня раньше, чем мне удалось выковырять хоть одно. «Я хочу, чтобы ты запомнила кое-что очень важное». Каждое существо на свете заслуживает спасения, прощения и понимания. Даже те, чьи души черны, словно ночь. Знаешь, почему чёрный цвет именно такой? Он поглощает все цвета и не отражает их. Так и существа с чёрными душами. Они поглощают всё хорошее вокруг себя, не отдавая миру ничего взамен. Но они делают это не потому, что хотят всё уничтожить, а потому что сами пусты внутри. Они отчаянно пытаются заполнить эту пустоту, которая не дна. Запомни, моя дорогая Эйлиен, существа с тёмными душами больше всех нуждаются в спасении. Кем бы они ни были, магами, волшебным народом или даже богами. Даже того, кто совершает поистине зверские поступки, можно понять. У каждого своя правда. Это как смотреть на цифру «шесть» с разных сторон. Кто-то видит шестёрку, а кто-то девятку. Всё в жизни зависит исключительно от точки зрения, которую всегда можно понять. Нужно просто знать, с какого угла смотреть. Помни это, моя милая. А теперь, затаив дыхание, я молилась всем видимым и невидимым силам помочь этому мужчине, спасшему меня 13 лет назад. Этот дар можно использовать только раз. Он поможет тебе тогда, когда других шансов на спасение не останется. Я дарю тебе жизнь взамен своей спасенной жизни. Вспоминала я слова принцессы и пыталась остановить неуемную дрожь в руках. Кажется, я перестала дышать. И все, находящиеся в этом доме, перестали. И весь лес перестал, и весь город, вся империя, весь мир. Казалось, даже перевозчики мёртвых Арн-Льот и кольбьерн остановились и молча наблюдали. Внимание всей Ланиакеи было обращено к человеку, находящемуся на грани смерти. «Умоляю, пожалуйста». Маг сделал судорожный вздох, а его тело изогнулось дугой. Я облегчённо всхлипнула. Лесничий и компания выдохнули и обессиленно сползли по стенам. Мужчина распахнул глаза и, резко схватив меня за запястье, силой дернул. Не ожидав такой прыти, я издала испуганный писк и практически повалилась на него. Дыша будто загнанный зверь, он изучал меня затуманенным взглядом. Его глаза блуждали по моему лицу, словно пытались что-то отыскать. А после резко метнулись к выбившемуся из-за ворота халата медальону с кувшинкой и замерли. Он смотрел на медальон так пристально, словно тот был ключом к разгадкам всех тайн Лениакей. Затем медленно перевел вопросительный взгляд на меня и провалился в беспамятство.